Глава двадцать четвертая — Капитан, у нас тут знатный улов! — кинула взгляд одна из воительниц на пленниц, расположившихся связанными на залитом кровью плиточном полу. — Ну, и кто тут у нас? — узнав одну из сидящих невольниц, усмехнулась женщина. — Помощник главы темного аукциона раз! — ткнула пальцем в мужчину-стражница. Семейство одной из представительниц закона во втором круге. Уже не знаю, что они тут забыли, да и тем более в полном составе. Два. Предательница, что должна была как минимум сообщить нам о столь важной встрече в преступных кругах, но, видимо, переметнувшаяся на сторону врага. Три. Ну и так. Ремесленницы, держатели притонов, да мелкая знать со свитой. Четыре. Больше, чем я предполагал цокнул языком Олег. «Отличная возможность для нас, ваша светлость!» Похлопав в ладоши, произнес Пайлз. «Этих из второго круга, в цепи и на каторгу. Заберем все их имущество, найдем новых управляющих и сможем продвинуть на ступеньку вверх вашу идею с орденом». «Связанная женщина в окружении сына и мужа взвыла». Забившись в припадке, она была явно не согласна с предложением Фридриха. Олег неторопливо подошел к пленнице, вынул кляп изо рта, помог перейти женщине из лежачего состояния в положение полусидя. Зеленые глаза парня недобро сверкали в свете десятка ламп. «Быть может, у вас найдется предложение получше, уважаемая. Что же вы можете мне предложить?» Сейчас на него смотрели все — пленники, личная прислуга в лице Пайлза и стражниц, в глазах которых мужчина должен был завоевать уважение. Он не может вечно рассчитывать на них, командуя и делая все из-за чьей-либо спины. — Прошу вас, юный господин, мы ни в чем не виноваты, мы просто получили приглашение и... Отрицательные покачивания головой парня из стороны в сторону заставили женщину заткнуться. — Катарин, дайте мне свой кинжал. Острый клинок в тот же миг оказался в вытянутой руке юноши. — Вы знаете, я очень не люблю лжецов и предателей, что, собственно, в какой-то мере одно и то же. Зачастую они крайне слабые и мерзкие личности, подобные нарывам и гнойникам. Чуть надави и польется. Клинок парня ловко перекочевал из одной руки в другую, ткнувшись в горло лежащей на полу женщины, чей статус был крайне мал и невелик, ибо о ней в разговоре даже не упоминалось. Уважаемая, вы знаете что-нибудь, что могло бы заинтересовать нас в отношении этой семейной пары? Женщина, заливаясь слезами, помотала головой. «Нет. А если вот так?» Клинок медленно, минуя артерии и опасные для здоровья пленницы места, плавно погрузился в бедро женщины. Вопли и крики разнеслись по залу. «Что-то вспомнили. Я рад». Повторно, выдернув кляп изо рта, улыбнулся Жак, отчего по лицам пленниц и лицезревших от остражниц пробежал холодок больно протянула женщина, заливаясь слезами. И это все, что вы мне хотели сказать, недовольно заявил Олег, направив кинжал к другой ноге. Нет, прошу, я все скажу, подождите. А! Вновь закричала женщина, когда лезвие резким уколом вонзилось в другую ногу. У нас нет времени на игры. Говори или умрешь? Грубо оборвал Олег. Предложение о венчании. Она хотела выдать своего сына, если не за старшую, то хотя бы за одну из младших дочерей Левинии. Ходили слухи, что баронесса готовилась к расширению своей сферы влияния. Она хотела заполучить себе во владение второе кольцо. Это лишь слухи, и, возможно, поэтому... Поэтому ты, мерзкая тварь, предала государство, свой народ и людей, которых должна была защищать. Кинув злобный взгляд на законницу, едва сдерживая свой гнев, произнес мужчина, сжимая белыми пальцами в руках, залитый кровью кинжал. Зубы женщины в припадке страха застучали, лгать было бессмысленно. Ее сдала первая встречная, та, с которой девушка была едва знакома. Как только допрос дойдет до аукциониста, а он точно до него доберется, все будет кончено. «Прошу, я сделаю все, что вы скажете, отвечу на все, что вы спросите, только умоляю, не трогайте меня и моих детей, пожалуйста!» Взмолилась женщина, заставив Олега на минуту задуматься. С одной стороны, она была не самой последней по влиятельности личностью. Взяв ее в заложники и заточив в камере ее семью, мужчина бы мог получить под свой контроль влиятельную фигуру и доносчика. С другой стороны, если все это фарс, и эта законница, прикрываясь любовью к своей семье, просто намеревается сбежать, когда подвернется подходящий момент, будут проблемы, хоть и не столь крупные, как от всей той толпы, что уже слиняла. — Хорошо. Я думаю, нам еще представится момент, чтобы обсудить кое-какие вопросы. — Увести. Отдал приказ стражница малек И в тот же миг все семейство законницы под руки вынесли в неизвестном направлении. «Теперь поговорим о предательнице», — перевел взгляд на невзрачную женщину парень. «Разговоры бессмысленны. На ней рабское клеймо. Мало того, поверх него еще и печать доброй воли. Эта сучка осознанно пошла на измену. Можете быть в этом уверены, юный господин» произнесла одна из паладинов, прихватив шпионку за волосы. «Значит, нам не удастся выудить из нее хоть какую-то информацию о ее хозяевах и прочем?» Удивился парень, впервые столкнувшийся с подобной системой неразглашения тайн. «К сожалению, так оно и есть. Стоит ей только пикнуть о чем-то, что может навредить ее хозяйке, как магия на крови, В тот час умертвит ее тело и разум. Поделилась информацией женщина. Печально. Вытащив кляп изо рта женщины, проронил Олег. Быть может, вам есть что сказать? Вы, мерзкие твари, что лежите пятки зажравшимся свиньям, имперские шавки, будьте вы прокляты! Вы, ваша мерзкая свиноматка Лами... Быстрый взмах короткого клинка рассек шею женщины. Пузырясь, хлынула темная кровь. Глаза еще живой женщины в ужасе метались из стороны в сторону, в поиске спасения. Жизнь медленно покидала тело. «Никому не позволено оскорблять императрицу в моем присутствии», — тихо произнес Жак, обтерев руки и клинок, залитые кровью, краем своего белого плаща. Любил ли он Ламию? Возможно, но, скорее всего, нет. Уважал как умного и сильного правителя? Однозначно нет. Тогда почему? Задавался из раза в раз этим вопросом мужчина. Почему его так волнует чистота имени этой женщины? Почему он печется о чужом народе, о другой культуре и мире? Быть может, это банальная благодарность за оказанное со стороны Ламии доверие, — И... любовь? — Ваша светлость, вам не стоило лично убивать эту женщину, если бы вы только приказали. Заботливо, положив руку на плечо парня, произнесла Зоря. Олег эмоционально выгорел. Принятые им решения, сегодня стоившие жизнь десятка незнакомых ему людей, напомнили о старой, едва поджившей ране, чувствительно всковырнув рубцы. «Вели людям, чтобы отвезли меня домой. Аукциониста и остальных оставлю на тебя. Если не будут зарываться, оставь в живых, обнаглевших в расход». Чтобы все слышали, как можно громче произнес последнее слово парень. «Будет исполнено», — гордо выпрямившись от зоря. «Ох, и да!» Прикажи, чтоб целители подлатали вон ту...» Указав пальцем на женщину с порезами на бедре, произнес Олег. «Мне бы не хотелось, чтобы она истекла кровью. Может, еще когда пригодится». «Разумеется, ваша светлость. Отдыхайте спокойно, зная, что оставленная вами миссия в надежных руках». Поклонившись, произнесла змея, передав господина под контроль Катарины. «Вот как? А после лично перерезал горло? Все действительно так и было?» Массируя пальцами виски, устало проговорила императрица. То, как мальчик без колебаний лишил кого-то жизни, поистине ее удивило. «С ним нужно держать ушко востро», — хмыкнула про себя Ламия. Но, вспоминая последний вместе проведенный вечер, лишь едва заметно улыбнулась. — Катарина Ван Клаузевиц, ваши проступки превысили заслуги перед короной. Вы понижаетесь до звания младшего лейтенанта и представляетесь в качестве личной телохранительницы нашего будущего императора. Оплошности недопустимы. Если с его головы еще хоть волосок упадет, то ваша голова упадет рядом с ним. Я понятно объясняю. Повеселев, произнесла Ламия. На лбу Катарины проступили капельки пота. Еще легко отделалась, буркнула про себя женщина. — Разрешите исполнять? — выкрикнула она. — Свободны! — распустила прибывших на доклад стражниц императрица. — А вас, Фридрих, я попрошу остаться. Добавила она, желая услышать другой отчет во всех мелких подробностях и деталях, что мог подчеркнуть более дальновидный слуга. Темнота комнаты давила и угнетала Олега, который, ворочаясь с боку на бок, не мог уснуть. Правильно ли я поступаю? Неужели все эти жертвы так необходимы? Ведь зло порождает лишь еще большее зло. Никак не мог определиться с дальнейшей судьбой пленниц, да и всей городской мафии мужчина. Устроить тотальные чистки, как когда-то в далеком сорок шестом послевоенном году, это сделал маршал Победы в Одессе? Но он не маршал, а это не Одесса. Или же пойти на попятную, как и планировалось ранее, убрать верхушку, подсаживая туда своих пешек, на которых есть рычаги давления, тем самым ведя переговоры с... «Никаких переговоров с террористами!» вспоминая свое цивилизованное прошлое правительство с усмешкой проронил в ночную темноту мужчина где-то вдали огромной комнаты едва слышно что-то хрустнуло после чего послышались легкие шлепки чьих-то голых ног они постепенно становились все более звучными и быстрыми Лами, это ты спросил во тьму мужчина но когда некто неизвестный перешел на бег Тотчас час испуганно дернулся. Будто ведомый кем-то третьим, мужчина вскочил с кровати и перекатом плюхнулся на пол. В тот же момент на злополучную кровать с грохотом что-то рухнуло. Звуки рвущейся ткани, рычание, а после — ярко-красные глаза в полумраке осенней ночи. Что-то потустороннее с силуэтом несвойственным человеку смотрело на Олега. Жажда крови заполонила комнату, а чувство страха, исходящее из самых недр человеческой души, подсказало единственно верное решение. «Стража!» — только и успел вскрикнуть парень, пытаясь увернуться от очередного броска красноглазой твари. Грохот бьющейся посуды и стекла разлетелись по покоям, когда мужчина в очередном прыжке лишь с божьей помощью смог увернуться от атаки. Волна жара прокатилась по спине, на которую мужчина поспешно завалился. Существо не отставало. Длинным прыжком, отскочив от стены, вновь кинулась на лежащего на полу Олега. В этот раз тварь встретила выставленная мужчиной нога. Легнув чудовище стопой и перекинув куда-то в сторону, Олег поспешил подняться на ноги. Вновь обжигающий на ужесто пужар намекнул ему, что дела плохи. Существо, оправившись от удара, вновь ринулось в бой. Однако из ниоткуда возникшая вспышка резко ударила по глазам, ослепив обоих. Казалось, что время остановилось. Мир вместе с этой шестипалой тварью замерли на мгновение. «Рассекая время, острый меч!» Вскрикнула подоспевшая стражница. Пуще прежнего полыхнуло в глазах яркое свечение, доля секунды, а то и меньше, и тварь, состоящая из грязи, шерсти и костей, разделившись пополам, рухнула на дорогие махровые ковры, заливая своей черной кровью мраморные плиты. Рядом с Олегом на дрожащих ногах стояла Катарина. Броня женщины была сильно искорежена. Тут и там, пронзив стальные пластины, выступали острые шипы, местами прошившие женщину насквозь. Подкосившиеся от перегрузок ноги уже были не в силах держать стальную деву на своих двоих. «Успела!» — произнесла девушка, после чего с грохотом рухнула на пол. Запоздала подоспели стражницы, которые до этого день и ночь дежурили у дверей императорской спальни. Замельтешила прислуга, показались первые целители, но для мужчины это все было чем-то вроде массовки, играющей свои роли на втором плане. Сейчас перед его глазами лежало нечто необъяснимое, мерзкое, зубастое и, слава Всевышнему, мертвое. Из рана лега, которых оказалось гораздо больше, чем он мог предположить, сочился черный дым. Наконец, жар сменился нечеловеческой болью, разум помутился. «Да какого черта здесь происходит?» Только и смог произнести Олег перед тем, как отключиться.